Глава пятая. Ксюша. Возвращаться в родительский дом всегда трепетно и волнительно, а душа расцветает новыми красками. Стоя у железной двери квартиры своих родителей, я на секунду прикрыла глаза, чтобы собраться с мыслями и прогнать из головы все размышления, связанные с проблемами, которые навалились на меня, как снежный ком. Пыталась абстрагироваться и забыть последние сутки, но получалось плохо. Наконец-то, сделав несколько глубоких вдохов, я нажала на дверной звонок, и тот громко прозвенел. Тут же за дверью послышались легкие шаги, и та, спустя несколько секунд и щелчков замка, отворилась, и на пороге показалась улыбающаяся мама. Несмотря на то, что ее улыбка была широкой, в глазах оставалось беспокойство, которое от меня никуда не скрылось. — Милая, заходи! — мама шире распахнула дверь, и на меня ветреным потоком обрушился аппетитный аромат запеченного мяса, моего любимого. Я глубже вдохнула запах своего детства и на секунду прикрыла глаза, улыбаясь. «Обожаю этот запах», — проговорила я, а мама распахнула передо мной свои объятия, в которые я тут же нырнула, закутываясь в них, как в теплое одеяло. «Снимай свою курточку и иди мыть руки, стол уже практически накрыт». Стоило маме скрыться на кухне, как из зала показалось два довольных лица. Папа и сестра шли меня встречать, Все было как раньше, словно я вернулась на несколько лет назад. И не было настоящего, которое сейчас меня одолевает, принося только разочарования и проблемы. Папа в знак приветствия молча и крепко меня обнял, целуя в макушку, а Юлька радостно на меня запрыгнула и повисла, как обезьянка. Это было так по-детски, несмотря на то, что моя сестра Младше меня всего лишь на два года, и уже не маленькая девчушка, а вполне себе взрослая эффектная девица. Поздний завтрак был больше похож на очень сытный обед в кругу семьи, где мы просто разговаривали, делясь последними днями и событиями, которые с нами приключились. Я в основном молчала, а меня никто ни о чем и не спрашивал, за что я им была сильно благодарна. И уже после застолья я лежала с сестрой в нашей спальне на кровати, на спине, задрав ноги к потолку, оперев их на стену. Мы раньше часто так делали. Могли часами так лежать и просто болтать обо всем на свете. «Ксюнь, а Ксюнь!» – прощебетала Юлька. «Да? А может, ты все-таки переедешь обратно к нам? Мы скучаем по тебе». «Да и что тебе делать одной в таком большом доме?» Я с минуту помолчала, а затем ответила. «Этот дом — последнее и единственное, что осталось от моего мужа. Там все напоминает о нем, а я пока что не могу с ним проститься». Не стала говорить сестре, что, возможно, через несколько дней может и не быть у меня этого дома. Все-таки не хотелось верить всем словам, которые сказал мне вчерашний похититель. Но как бы я ни старалась отгонять эти мысли, они все равно постоянно крутились у меня. И гадкий шепоток звучал у меня где-то глубоко внутри, сообщая, что все, что было сказано, чистая правда. «Рано или поздно тебе все равно придется научиться жить без него», Прошлое должно оставаться в прошлом. От слов сестры сердце больно кольнуло, и я обернулась на нее. Эта фраза была так понятна, но так не хотелось, чтобы она сбывалась. Не хотелось, чтобы свое прошлое, которое должно было перерасти в счастливое будущее, оставалось лишь несбывшимся желанием. Ведь главный участник, который наполнял это будущее, погиб. «Я все понимаю», — практически прошептала я. «Скажи, а если бы ты узнала, что Захар делал то, что тебя повергло бы в шок и расстроило, ты бы его все равно любила?» Эти слова заставили задуматься и напрячься. «Почему ты это спрашиваешь?» «Просто интересно», — пожала сестра плечами, а затем, посмотрев на меня, широко улыбнулась. «У меня есть для тебя новость. Только пообещай, что никому об этом не скажешь». «Обещаю», — заговорщицки произнесла я и превратилась в слух. «Я беременна». «Что?» Я тут же подскочила на кровати и села по-турецки, обращая весь свой удивленный взор на сестру, которая повторила за мной действия, и теперь мы с ней сидели лицом к лицу. Я сама узнала об этом только недавно и хочу сама всем сообщить. То есть Вадик тоже пока не знает? Нет, — покачала та головой, — хочу сделать ему подарок в день нашей свадьбы. Как думаешь, он обрадуется? Ты шутишь? Конечно, обрадуется. Твой Вадик так в тебя влюблен, что дышать без тебя не может. А тут ребенок. Значит, на свадьбе ты будешь уже с животиком? Свадьба через месяц, так что навряд ли за это время я округлюсь. Только прошу тебя, Ксюнь, не говори никому. Сложила Юлька ладони в умоляющем жесте. Обещаю. Я безумно была рада за сестру. Ее беременность – это единственная радостная новость за последнее время. Я скоро стану тетей, а это не могло не радовать. Я смотрела на счастливую Юльку. и вспоминала себя три года назад. Когда-то и я была с такой широкой улыбкой на лице и мечтала, что после свадьбы у нас с Захаром появится малыш. Но этого не случилось ни после свадьбы, и даже не через несколько лет. И дело было отнюдь не в моем муже. Все дело было в моем здоровье. Мы пробовали, много пробовали. Упорно и старательно трудились над зачатием нашего первенца, но все было без толку. Я лечилась, а врачи только пожимали плечами, и я точно знала, что дело во мне, а не в муже. С его анализами было все в порядке, а вот мои оставляли желать лучшего. — Юля, дочка! — раздался голос матери из кухни, и сестра упорхнула к ней. а я осталась сидеть одна в своей детской комнате. Спиной упала на кровать и посмотрела в желтоватый потолок, который мыслями меня унес куда-то очень далеко. Но одиночеством мне не дали долго наслаждаться. Мой телефон взорвался громкой трелью в кармане моих брюк, и я, быстро выудив его оттуда, ответила на звонок. Звонил неизвестный номер. «Слушаю. Ксюш!» — раздался чуть слышно уже знакомый мужской голос, от которого я начала закипать, как раскаленный чайник. «Опять ты? Что тебе нужно? Когда ты оставишь меня в покое?» «Я хочу помочь». Голос Руслана был уставшим и расстроенным. «Помоги лучше себе. Я не нуждаюсь в твоей помощи. Я не могу понять, что ты ко мне прицепился». Я тебя за всю свою жизнь видела четыре раза, и все эти встречи не принесли мне ничего хорошего. Ты всего лишь сын моего покойного мужа, которого, между прочим, ты ненавидел всем сердцем, а тут решил мне помочь. Откуда этот жест доброй воли? Я на пару секунд замолчала, чтобы перевести свое запыхавшееся дыхание, а затем продолжила. Мне не нужна твоя помощь. Я справлюсь сама. Я прошу, больше никогда не попадайся мне на глаза. Я знать тебя не желаю». Сбросив вызов и отключив свой телефон, я упала лицом в подушку и чуть слышно застонала. «Почему вместе с голосом этого мужчины во мне разгорается пламя ненависти? Почему я так на него реагирую?» он ведь мне не сделал ничего плохого, если не обращать внимания на то, что в первое наше знакомство он просил своего отца отдать меня ему на несколько ночей. И он даже собирался за это заплатить, как платят за ночь с проституткой. Может ли это быть очагом возгорания моей нелюбви к этому мужчине? Возможно, оно так и было. Радовало то, что сегодня и завтра выходной. А это означало, что я могу эти два дня посвятить своей семье, что я и сделала. Остаток субботы мы с родителями провели вместе, сидя перед телевизором, смотря фильмы. А вот воскресенье началось с раннего утра и маминого поцелуя в щеку. Мы все вчетвером, а это я, мама, отец и сестра лепили пирожки. В далеком детстве у нас была традиция. Каждое воскресенье мы вставали пораньше и все вместе вот так вот пекли пироги, а потом ели их с молоком или чаем. Вот вроде бы ничего сверхъестественного не было в этих действиях, а сколько оно приносило радости и позитивного настроя. Хватало на всю неделю вперед. Я смотрела на своих родителей, и видела, как они обмениваются счастливыми взглядами, как отец урывками, думая, что на него не смотрят дети, дарит маме свои быстрые поцелуи, как он обнимает ее и с нежностью смотрит, как они смогли прожить долгие годы вместе и не растерять любовь друг к другу. Это же ведь целое искусство — понимать и принимать свою половинку, какая бы она ни была — и при этом наслаждаться своей жизнью. Только уже ближе к вечеру я начала собираться домой. Я, конечно, могла бы остаться у родителей и завтра с утра прямо от них поехать на работу, но мне нужна была чистая одежда, да и вообще меня тянуло домой. Как бы мне хорошо и спокойно не было в родительском доме, но я уже привыкла к своему одиночеству и хотелось побыть одной. Только вот когда я уже спускалась на лифте, то почувствовала, что что-то не так, что-то меня тревожило, и мои опасения были не напрасны.